Глава 6 Как достичь успеха с помощью НЛП? Четыре шага к цели. Каждый человек мечтает о счастье и стремится к успеху. Но чтобы его добиться, необходимо правильное понимание этого понятия. Что же это такое «успех»? У этого слова очень много синонимов. Вот некоторые из них. Счастье, результат достижения, лавры, признание, торжество, удача, шаг вперед. Но если быть более конкретным, то успех – это реализация поставленной целью. Этой целью может быть ваше желание – стать удивительной женой, отличным родителем, мультимиллионером, олимпийским чемпионом. Чтобы стать успешным, вовсе не нужно качать мышцы, но свой ум, уверенность, гибкость – Умение моментально оценивать ситуацию, делать правильный и эффективный ход надо развивать обязательно. Успех требует усилий, работы. А чтобы эта работа была успешной, необходимы правильные инструменты. Для того, чтобы достичь успеха, необходимо сделать всего 4 шага. Шаг первый. Четко сформулируйте свою цель. Обратите внимание на ее привлекательность. Подумайте, как эту цель сделать более притягательной для вас. Возможно, стоит изменить мотивации. Представьте себе, что полученный результат уже в ваших руках. Что вы видите? Что слышите и ощущаете? Создайте в своем воображении картинку, максимально приближенную к желаемой реальности. Тогда и цель для вас станет реальной. Шаг 2. Действие. Наметьте конкретные шаги к поставленной цели, включая такие элементы, как ресурсы, действия, способности, люди. Подумайте, что вам может пригодиться на каждом этапе. Помните, что успешные люди всегда в действии. Не бойтесь рисковать. Неудача — это вовсе не поражение. Это возможность сделать шаг в другую сторону. Третий шаг. Научитесь видеть и анализировать свой результат. Это умение поможет вам достичь поставленной цели. И четвертый. Проделав путь, оглянитесь внимательно, изучив дорогу, которую вы уже прошли. Будьте готовы поменять свое поведение для достижения поставленной цели. Будьте гибкими, учитесь изменять свои действия до тех пор, пока не добьетесь желаемого. Техники НЛП для правильной постановки цели В жизни бывает так, что человек поставил перед собой цель, получил уже первые результаты, но вдруг у него пропадает весь интерес к этому делу, хотя поставленная цель ему уже очень важна. Что произошло? Возможно, подсознание не стало вырабатывать ресурсы для достижения этой цели. Что предпринять? Вероятно, первоначально для достижения цели была поставлена слабая мотивация. Вот поэтому очень важно в самом начале использовать метод постановки цели с увеличенной, расширенной рамкой. Для этого сформулируйте желаемый результат очень конкретно и, самое главное, позитивно. Помните, что ваша задача в достижении цели – это не то, от чего вы хотите убежать, а то, к чему стремитесь прийти. Поставленная цель должна находиться в зоне вашей ответственности. Достигать ее будете вы, а не кто-то другой. При формулировке цели используйте местоимение «я» и глаголы «в настоящем времени». Представьте себе достижение цели в более благоприятных обстоятельствах. Затем эту крупную цель разбейте на более мелкие задачи. Определитесь... Что вы хотите достигнуть? Когда, где и с кем? Мелкие цели легче обработает подсознание, и идти к большой, размеренными шагами будет легче. Ярко представьте себе картинку, будто вы уже достигли поставленной цели. Запомните все ощущения в этот момент и поставьте на них якорь. Проанализируйте будущую ситуацию. Нарисуйте в своем сознании картинку, как изменится окружающая вас система, когда вы достигнете цели. Задайте себе вопросы, какие последствия вас ожидают. Что положительное есть сейчас, пока вы еще не пришли к своей цели. Подумайте, что может произойти с этим хорошим потом. Как изменится моя жизнь при достижении цели. Возьмите лист бумаги. И напишите на него все причины для достижения поставленной цели. Затем ваши убеждения, которые вам понадобятся для достижения цели. Перечислите трех людей, уже достигших таких же целей. Напишите их убеждения. Если таких людей вы не знаете, то просто придумайте их. Напишите три ресурса, условия, которые необходимы для достижения вашей цели. Напишите хотя бы три вещи, которые будут препятствовать достижению цели. Напишите три убеждения, закрывающие ваш путь к цели. Напишите три первых шага к вашей цели. Эта модель для постановки цели поможет вам адекватно оценить ваши желания и мечты. Если вы поймете, что игра стоит свеч, ваше подсознание подскажет вам огромное количество необходимых ресурсов, чтобы достичь нужной цели. Мотивация. Почему это так важно? Мотивация – это загадочная штука, которая толкает человека на поступки. Именно благодаря ей мы ходим на работу, делаем покупки. Мотивация заставляет нас делать то, что нам совсем не хочется. Человека, способного мотивировать себя на достижение всех поставленных целей, встретить можно крайне редко. Он похож на самородок, полон энергии, везде успевает, кипит, полон бодрости. Именно такой человек способен вытащить все проекты. Естественно, такие люди очень востребованы. Но большинство из нас проводит время, лежа на диване у экранов телевизоров, создавая воздушные замки, так как создание сильных мотиваций требует от человека усилий, а напрягаться многим из нас не хочется». Чтобы создать сильную мотивацию, необходимо ненужные отрицательные эмоции заменить положительными. Ведь двигаться дальше поможет только хороший оптимистический настрой. Не стоит преувеличивать проблемы. Если они все же возникают, то, чтобы они не давили на сознание, их необходимо в своем сознании уменьшать. Помните пословицу «не так страшен черт, как его молют»? Проблемы решайте по мере поступления, а не в глобальном масштабе а их решение не откладывайте в долгий ящик. Создание мотивации – это начало движения к поставленной цели. Для того, чтобы управлять своими мотивациями, возьмите на себя ответственность за все, что с вами происходит. Проконтролируйте, при каких ваших действиях продвижение к цели сильнее всего. Запомните, что мотивирует вас и поднимает настроение. Заякорите эмоции эти. Если вы допустите ошибку, то просто задумайтесь над ней, проанализируйте ее и отпустите. Если вы будете реагировать на ошибки очень обостренно, считая себя неудачником, то они убьют мотивацию. А ошибка – это не конец жизни. Ее можно исправить. Воодушевляйтесь. Если сложно самому постоянно поддерживать у себя мотивацию, то найдите тренера успеха и запишитесь к нему на занятия. Иногда для того, чтобы мотивация начала работать, нужно отвлечься на какое-то время, сменить деятельность, возможно, место, просто отдохнуть. Громко смейтесь. Смех – отличный способ поднятия настроения. Если вам не до смеха, то посмотрите комедии, рассмешите кого-нибудь. Отличный способ поднять себе настроение – это начать насильственно улыбаться. Изобразите на своем лице улыбку и походите с ней какое-то время. Вы не заметите сами, как улыбка из вынужденной станет искренней. Мотивируйте других своей идеей. Когда вы увидите людей, вдохновленных вашими целями, то их настроение отрикошетит к вам и поднимет вашу мотивацию. Учитесь управлять собой, и тогда создавать мотивацию вам будет легко. Законы успеха. Чтобы добиться успеха, стоит придерживаться следующих законов. Закон причин и следствия. Он утверждает, что успех, богатство, счастье, деньги – это следствие или результат конкретных причин действий. Иными словами, у каждого следствия есть причина. Если вы четко представляете себе результат, то вы его и достигнете. Успех – это явление не случайно. Оно не чудо и не везение, ведь недаром говорят, что посеете, то и пожнете. У всех есть свобода выбора, ведь вас никто не заставляет мыслить, действовать так, как вы делаете это в данный момент. Это ваше решение, ваши эмоции, ваше отношение к окружающему миру, ваш выбор. Вам решать, быть оптимистом или пессимистом. Именно вы способны мир изменить, если вас что-то не устраивает. Все, что происходит в вашей жизни сейчас, определяет то, что вам по-настоящему очень важно в этот момент. То, на что вы решитесь сейчас, определит ваше будущее. Именно мы своими действиями формируем свою судьбу, а все наши действия направляют наши решения. Между нашей мечтой и ее реализацией лежит огромная пропасть. Порой мы не можем ее перешагнуть, стараясь найти оправдание, почему мы не можем этого сделать а нужно просто научиться решать, действовать и изменяться. Как применить этот закон причин и следствия в жизни? Внимательно изучите все самые главные звенья вашей жизни. Это могут быть семейные отношения, работа, карьера, здоровье, финансовое положение. Установите между ними причинно-следственные связи. И свяжите между собой то, что вы думаете, чувствуете, говорите, делаете, с результатом. Но будьте честны и искренни с собой. Проанализируйте свои мысли о вашей роли в вашей же жизни. Какие мысли зарождают и поддерживают ваше теперешнее положение? Какие изменения стоит внести в ваше мышление, чтобы улучшить свою жизнь или какую-то ее сторону? Теперь Поговорим о законе веры. Ваша реальность – это то, во что вы искренне верите. Ведь окружающий вас мир – это ваша карта реальности, жизнь согласно вашим убеждениям, а остального вы просто не замечаете. А ограничивающие убеждения – это самый коварный враг, а не словно тормоз, который удерживает ваш потенциал. Единственный способ отпустить этот тормоз – идти наперекор своим убеждениям. Не стоит сразу судить себя после какого-то неприятного события или ситуации. Не называйте себя неумехой, неуспешным, неталантливым и тому подобное. Пройдет какое-то время, и вы увидите, что это совсем не так. Даже если перед вами человек, который, по вашему мнению, уже многого достиг в жизни, это вовсе не значит, что он умнее и талантливее вас. Просто он раньше вас развил себе свои способности, понял закон причин и следствия. Чтобы применить закон веры, освободите свой разум от страхов и сомнений. Представьте себе картинку, что перед вами безграничные возможности. У вас много денег, есть нужные связи, вы талантливы. Что бы вы хотели в этом случае осуществить? Кем стать – И чем обладать? Бросьте вызов ограничивающим вас убеждением. Если вы не можете самостоятельно определить, какие ваши убеждения вас сдерживают, то обратитесь с этим вопросом к близкому вам человеку. Ведь со стороны виднее все наши недостатки. Закон ожидания. То, что вы очень усердно ожидаете, становится пророчеством. Ведь недаром говорят, что мысль материальна, поэтому будьте осторожны со своими мыслями. Ожидайте лучшего. Если у вас есть семья, то начните прямо с нее. Говорите вашим домочадцам только хорошее, что вы их очень любите, что лучше их нет никого на свете. И даже если у вас с ними сейчас не самые лучшие отношения, то после такого вашего поведения они скоро изменятся. Такой же манеры. Придерживайтесь и в отношениях с друзьями и коллегами. Ожидайте от себя лучшего. Не ограничивайте свои возможности. Чаще думайте, что то, о чем вы будете сильно мечтать, сбудется. Вы способны на все. Верьте в себя и свои силы. Закон притяжения. Помните, что вы живой магнит. Именно вы притягиваете в свою жизнь людей, обстоятельства и ситуации. Все окружающее вас согласуется с вашими мыслями. Чтобы применить закон притяжения, сделайте тщательный самоанализ. Убедитесь, что окружающая вас действительность находится в гармонии с вашим внутренним миром и мыслями. Возьмите именно на себя ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Задайте себе вопрос: что Или какие мои мысли вызывают эту ситуацию? Ведь именно вы творец вашей жизни. Ведь именно своим мышлением мы программируем окружающую нас действительность. Измените свое мышление, и нежелательные ситуации изменятся в лучшую сторону. Закон соответствия. «Осмотритесь вокруг себя». И поищите доказательства того, что окружающий вас мир – это отражение ваших внутренних эмоций, мыслей и убеждений. Создайте в своем сознании ту картинку окружающего мира, которую вы хотели бы получить в действительности. Вообразите, что ваша карьера, бизнес, личная жизнь – идеальны. Подумайте, какие изменения необходимо сделать в своем мышлении, чтобы внутренний мир совпадал с реальной действительностью. Если вы измените мысли, то изменится и качество жизни, так как начнут работать законы причин и следствия. А так как ваши мысли ограничивать никто не может, то значит, что и ваша жизнь в ваших руках. Секрет успешных людей заключается в том, что они смотрят на жизнь не так, как большинство из нас. Они видят ее разные оттенки и предполагаемые результаты своих действий. Человеку со стереотипным мышлением, просто копирующему поведение своих конкурентов, вырваться вперед очень сложно. Чтобы выделяться из толпы, нужно быть уникальным или выбирать оригинальные пути для достижения своих целей, идти своей дорогой, а не проторенными путями. Задавайте чаще себе вопросы «почему?», «а что если?», «почему так?», «а если?». Подвергайте сомнению устоявшиеся убеждения, мнения. Рассматривайте такие пути, о которых вы раньше и не думали. Чаще устраивайте в своем сознании мозговые штурмы. Ищите креативные пути для достижения цели. Ведь любая инновация – это нахождение ошибок в традиционных убеждениях. Наблюдайте за успешными людьми, анализируйте их решения и перерабатывайте под себя эти революционные идеи, внося в них новые. Если вам кажется, что вы делаете все правильно, но почему-то ваш кумир добился успеха, а вы еще только об этом мечтаете, то сравните ваши действия с целью. Если ситуация вам покажется очень сходными по содержанию, но они почему-то приводят к разным результатам, попытайтесь найти отличие и определить, какие причины повлияли на получение разных результатов. Ежедневно составляйте распорядок дня чтобы организовать весь процесс для достижения поставленной цели. Но руководствуйтесь правилом, работа должна подчиняться вам, а не вы этой работе. Начинайте свой рабочий день с позитивного настроя. Установите для себя такой режим дня, чтобы утром собираться на работу без спешки. Постарайтесь приступать к работе в одно и то же время и без раскачки. Периодически просматривайте ваш план работы на день. Старайтесь все ключевые задачи решить в первой половине дня. В течение дня контролируйте сроки выполнения намеченных задач. Отклоняйте ненужные. Следите за темпом работы. Старайтесь, чтобы он был размеренным. Если предстоит большой объем работы, то разбейте его на части. В конце дня сделайте анализ рабочего дня и запланируйте завтрашний день. Домой возвращайтесь с хорошим настроением, оставив вне сознания все мысли о работе. Успех. Есть ли секрет? Секрет формулы успеха. В чем заключается? Как его найти? Помните, такой формулы нет. Успех – это прежде всего результат самосовершенствования, работы над собой, извлечение уроков из ошибок лояльность к окружающим. Но добиться успеха проще, если вы будете заниматься любимым делом и всего себя посвятите ему. Тогда все задачи и проблемы будут решаться легко, а работа доставит удовольствие. И в завершении главы несколько афоризмов успеха в стиле НЛП. Законы победителей. Успешные люди верят в свои силы и способности, они оценивают свои результаты не потому, чего они уже достигли, а потому, чего они еще мечтают достичь. Тот человек, который снимет ответственность с себя, попадет в плен, а тот, кто берет ее на себя, обретет свободу. Мудрецы говорят, новый день нашей жизни – это новое рождение. Каждый день у нас есть шанс начать жить заново. Каждый день дарит нам бесценный подарок. Это шанс изменить все то, что лишает вашу жизнь счастья. Самый оптимальный момент для начала действий — это сейчас. Лучше идти вперед, совершая ошибки и промахи, чем стоять на месте, стремясь к безошибочности. Неудачи — это не промахи, а лишь ступеньки к успеху. Никому и никогда не Не позволяйте отговорить вас делать то, что вам очень нравится. Не прислушивайтесь к голосам, внушающим вам «не делай, тебя с этим никогда не справится». Возможность эффективного роста скрыта в дополнительной попытке, пусть даже кажется, что сил уже совсем не осталось. Никогда не отчаивайтесь и не сдавайтесь. Все можно исправить и найти выход из положения, но только стоит сдаться, тут же наступит. Конец.